Голова 5 Она медленно шла по чисто выметым и узким дорожкам, проложенным между бревенчатыми домами замысловатыми узорами. Какие-то петли, повороты, загибы. Не проще ли было сделать все прямым и тогда уже высаживать вдоль этих четких линий хвойную породу, расставлять скамейки и урны? Чтобы выбросить окурок, надо пройти лабиринтом или решиться ступить на газон. А это наверняка по здешним внутренним правилам влечет за собой штраф. Возле последнего стоящего в кривом ряду кемпинга суетилась уборщица. На углу большой синий мешок из полиэтилена, наполовину заполненный постельным бельем. Швабра, ведро с водой, электрический веник в специальной подставке. «Цивилизованно!» – подумала Агата, быстро сокращая между ними расстояние. «Здравствуйте!» Поприветствовала она женщину в тонкой синей куртке и халате, выглядывающем из-под нее почти до колен. «День добрый», – отозвалась уборщица, утрамбовывающая полотенце в полиэтиленовый мешок. Повернулась, распрямилась, осмотрела гостью. Потом кивнула каким-то своим мыслям и снова склонилась над мешком. «С кем я могу поговорить насчет аренды домика?» «С дежурным администратором», – проговорила женщина, не поворачиваясь. «Его нет на месте, я была в главном корпусе». «Его нет на месте, потому что еще не время для заселения. В 14.00 заезд». Она затянула шнурок на мешке, пнула его ногой, попробовала навес, оторвав от земли сантиметров на 20. Едва слышно чертыхнулась. Поправила вязаную шапку на голове. Снова повернулась к Агате. «Его нет на месте», – легонько качнула Агата головой и широко развела руками. «Мне он нужен». Ваш дежурный администратор. А его нет на месте. Его нет на месте, потому что он здесь. Уперла кулаки в бока женщина. Я тут, в одном лице. И дежурный администратор, и уборщик, и дворник. Оптимизация, мать их. Понятно, кивнула Агата. Мы могли бы поговорить? Раньше не заселю, даже не просите. Или дополнительно оплачивайте еще одни сутки. Деловито оповестила женщина. Я не заселяться, а поговорить. Она достала из сумочки удостоверение частного детектива. Я расследую смерть Инги Голубевой. Она работала старшим бухгалтером в одном из банков нашего города. И неожиданно умерла. Просто вошла в лифт на работе и все. Пролежала на полу кабины до утра, пока ее уборщица не обнаружила. Свят, свят, свят. Женщина заметно побледнела, обмахнув себя крестом. Не повезло обеим. Что да, то да. «А к нам зачем, если умерла она в банке?» «А вот это и есть предмет разговора!» Агата как можно мягче улыбнулась и предложила. «Может, кофе выпьем или чаю?» Бар уже открылся. «Зябко как-то?» «Ну да, в таких-то одеждах!» Насмешливый взгляд женщины прошелся по ее голым коленкам, затянутым в невесомый капрон, узкой юбки и короткой куртки, Сапожки до середины икры на совершенно плоской тонкой подошве. «Все равно, что голыми ступнями на мерзлой земле стоять». «Ладно. выступайте в бар, я сейчас подойду. Отнесу вещи в стирку и подойду. Ждите, раз у вас для разговора случилась». В бар она вошла спустя десять минут. Ни куртки, ни халата рабочего. Черный брючный костюм, бейдж на нагрудном кармане, хорошо причесана, и не узнать в ней той уборщицы, что тягала мешок с бельем. «Галина Ивановна» представилась женщина, присаживаясь напротив Агаты за столик и покосилась на свой карман. «Да вы и сами уже прочли. Как кофе». «Потрясающий», – не соврала Агата. «Вам заказать?» «Смеетесь?» – улыбнулась Галина Ивановна одними губами, которые успела подкрасить. «Я кофе себе не закажу?» «Не хочу, да и не люблю. Чай на травах из дома привожу в термосе двухлитровом и пью сутки напролет». «Так что вам не понравилось в смерти бухгалтерши, как ее голубева Инга? Она неоднократно останавливалась у вас. Наверняка вы уже посмотрели по регистрационным журналам», предположила Агата, делая маленький глоток кофе. «Или у вас все в компьютере?» «И там, и там регистрируем, дублируем, на всякий пожарный случай», призналась женщина, осторожно проведя ладонью по аккуратной прическе. «Да, была такая. И не раз», – перебила ее Агата, Полезла в телефон и зачитала даты. «Довольно часто за последние полгода. Почти каждый выходной», – подтвердила Галина Ивановна. «Ей у нас нравилось. А ему?» «Черные глаза Агаты заискрились. Она же не одна была так. С мужчиной? Кто он? Вы ведь понимаете, что я не имею права». Галина Ивановна судорожно вздохнула. Жалко ее. Хорошая она была, приветливая. И немного несчастная, как мне показалось. «Почему несчастная? Одинокая? Хоть и не одна приезжала, но...» «Вы понимаете, о чем я?» «Конечно, понимаю. агата допила кофе, аккуратно поставила чашку на блюдце. Но до нашего с вами понимания никому нет дела. Поэтому с вами разговариваю я, а не сотрудники полиции. Они считают ее смерть естественной. А кто считает иначе? Родители. Они вас наняли. «Да?» – немного приврала Агата. Но не оглашать же весь список участников. Они считают, что их дочь намеренно накачали чем-то, что вызвало инсульт. Она здоровой была, крепкой, заботилась о себе, проверялась, проходила регулярные обследования, и вдруг инсульт. Так не бывает, чтобы без всяких предпосылок. Согласны? Администратор погрузилась в размышления. Она анализировала, что услышала. Поняла Агата. Наконец, согласно кивнула и произнесла. «Да, так не бывает». «Вот именно!» И вот что я еще вспомнила. Она покосилась в сторону бара, где парень натирал пивные стаканы, явно прислушиваясь к их разговору. И чуть тише проговорила. Когда они были здесь как-то, она весь вечер спала. Он на дискотеку один пришел и в ресторане потом сидел. Я еще спросила, а где же его спутница? Он говорит, спит, устала. А когда было уставать, если они едва успели заселиться и вещи распаковать? Думаю, он нарочно ее накачал чем-то, чтобы она уснула. «Почему?» — Агата наклонилась над столиком. «Почему вы так думаете?» «Ну, как вам сказать?» Голос Галины Ивановны сделался еще тише. «Она ведь не молода была, чего уж. И видно, что от этого красавчика без ума. Он как-то так, с холодком». А она просто пылала вся и так на него смотрела, обожающим взглядом, в общем, и платила всегда она, а не он. Она выразительно глянула на Агату, и та догадливо покивала. И это при том, что он при деньгах, не жигала какой-нибудь, продолжила Галина Ивановна. А почему вы так решили? Машина у него дорогая и одежда. В ресторане платил за себя сам, это когда Инга уснула будто бы скривила губы в недоверчивой гримасе Галина Ивановна. «Только не верю я в этот сон. Снотворного, небось, ей подсыпал. чтобы не надоедало?» «Почему вы так думаете?» Агата вцепилась в нее взглядом, как клещами. Женщина не просто так завела об этом разговор. Наверняка подозрения чем-то подкреплялись. На человека, болтающего языком от скуки, Галина Ивановна не походила. «Я не думаю. Я знаю», – нехотя призналась она, – Снова покосилась на бармена и проворчала. Одни уши кругом. «Я же убираю здесь коттеджи, вы сами видели. Так вот, тот день, когда они уехали, не было исключением. В мусорке в номере ничего такого я не нашла. Чайные пакетики, от кофе растворимого, ватные диски, обычный мусор. А вот в урне перед домом я же их тоже выгребаю». «И?» – шепотом поторопила ее Агата. «Нашла ампулу из-под лекарства». Название отлично видно было. Я ее сфотографировала, так, ради спортивного интереса. И потом в интернете нашла. Сильнодействующая снотворная. Откуда там эта ампула? Я же домики сдаю почти в стерильном состоянии. Урны и мусорки точно пусты. А тут ампула и несколько влажных салфеток. У вас сохранилась фото? Если да, не перешлете? Она кивнула, принялась водить пальцем по экрану телефона, и через мгновение телефон Агаты пискнул принятым сообщением. Фото пустой ампулы с отколотым краешком и хорошо читаемым названием. «Конечно, это ничего не доказывает. Я не идиотка, понимаю, мало ли кто мог туда это бросить. Полиции над этим бы похохотали, и я бы никогда…» «Зачем мне? У меня работа. Я не из полиции», – напомнила Агата. Вот именно. И только поэтому ради бедных ее родителей. А так бы я никогда. Галина Ивановна замолчала. Ее взгляд, как приклеенный, следил за барменом. Послушайте, Галина Ивановна, а мужчина Инги как гость регистрировался? Нет, качнула она головой. Не хотел и не надо. У нас с этим лояльно. Не так уж много народу проживают в такой сезон. Вот летом да, бронируют за месяц, а сейчас? Руководство просило не приставать к жильцам. Достаточно одного паспорта. В смысле одного из жильцов. Гости зачастую селятся без регистрации. А его машина, номера? Нет, не остались нигде засвеченными. Как-то так он аккуратно парковался, что в камеру наблюдения ни разу не попал. Агата покусала губы. Это был провал. Установить личность будет сложно, если вообще возможно. Ни номеров машины, ни паспортных данных. Оплатил он в ресторане как? Наличными. Точно. Разочарованно выдохнула она. Абсолютно. Я еще уточняла у девчонок, что в зале в тот вечер работали. Они сказали, что у него бумажник туго набитый. Отсюда у меня выводы, что он материально упакован. Она подумала и снова произнесла с явным упреком. Оплатила всегда она. Они еще посидели пару минут, помолчав, потом одновременно встали и пошли к выходу из бара. В просторном прохладном холле Галина Ивановна сразу ушла за стойку администратора и принялась что-то энергично вбивать в компьютер. На Агату она почти не смотрела, та застыла у зеркала, рассматривая сквозь него холл. Вполне прилично выглядело все. Хороший ремонт, добротная мебель, без единого пятнышка журнальные столики черного стекла. Огромный аквариум у противоположной стены, экзотические яркие рыбы. Наверняка заслуга Галины Ивановны, выполняющей тут роли администратора и уборщицы, и сторожа, и дворника. Агата, посочувствовав, решила ее отблагодарить. «Вы простите меня, но я хочу вас отблагодарить за информацию. Она протянула ей через стойку купюру в тысячу рублей. Мне платят деньги за мое расследование, и поэтому...» «Спасибо». Не стала капризничать Галина Ивановна. Деньги со стойки исчезли. Агата кивнула, повернулась, чтобы уйти. «Погодите!» – явно нехотя окликнула ее женщина. Агата остановилась, вопросительно глянула. Галина Ивановна рылась в каких-то бумагах, втиснутых в вертикальный органайзер. Искала что-то довольно долго. «Вот!» – наконец-то обрадовалась она. «Нашла! Неужели? Думала, выбросила!» «Возьмите!» – она протягивала ей визитку. Агата взяла ее. Харьков Игорь Вячеславович, терапевт. И ниже телефоны Рабочий мобильный. «Это тот, о ком я думаю?» Она широко улыбнулась. «Думаю, да. Она называла его Игорем. После них осталось в номере». Быстро проговорила она и густо покраснела. Могла в вещах рыться и найти? Могла. Ей лично без разницы. Главное – результат. «Он, значит, у нас еще и доктор», – произнесла она нараспев. «Сначала снотворное, потом еще что-нибудь». Так и до инсульта довести человека недолго. И я о том же. Многозначительно поиграла бровями Галина Ивановна и тут же развела руки в стороны. На этом все. Больше ничем помочь не могу. Агата поблагодарила и вышла на улицу. Заветный картонный квадратик с данными любовника Инги Голубевой она тут же убрала в потайной кармашек в сумочке. Больше ей, собственно, ничего и не нужно. Все остальное нарует сама» она найдет этого Харькова и задаст ему массу неудобных вопросов. Хорошо, если у него найдутся на них ответы. А если нет, тогда Сергей люшин и Глеб Востряков подключатся. В их присутствии у терапевта Харькова вряд ли не возникнет желание откровенничать. Агата подняла повыше воротник тонкой куртки, зябко поежилась под порывами совсем не весеннего ледяного ветра и поспешила к машине.